и Элла Габл утверждает, что он Сивилла, праматерь богов. А в другой раз, когда в колесницу были упряжены тигры, он изображал бога Вакха. Иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей. Однажды его везли четыре собаки. А ещё как-то раз он приказал, чтобы его совсем голы торжественно провели четыре обнажённые женщины. Император Фирм повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, будто она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этих выдумок внушает мне следующую не менее причудливую мысль: стремление монархов возвеличится в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе внимание непомерными тратами есть род молодоши, и свидетельствует о том, что эти государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют. Это вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях.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 Кухня достаточно, говорят за него. Мне кажется, не лишённый в основании тот совет, который и Сократ преподал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепная домашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер.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 И это мне было на пользу. Это бывает на пользу всем тем, кому идёт красивое платье. Нам известны рассказы о поразительной бережливости наших королей в расходовании средств на себя и на подарки. Короли великих своей славой, доблестью и удачливостью в делах. Димосфен с крайним ожесточением нападает на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств. Он хотел бы, чтобы величие его города находило свое выражение в многочисленности хорошо снаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске. И Феофраст, не без оснований порицает за то, что в своём сочинении о богатстве он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода естественный и неизбежный плод изобилия. Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравится только самой низменной черни.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 Учебное заветие на благоустройство улиц и дорог. Именно благодаря всему этому папа Григорий 13-й XIII...